Глава 37. Тем вечером они ехали в экипаже молча, захваченные ожиданием неминуемого финала. Каждая понимала без слов, что этот бал с большой вероятностью станет для них в Лондоне последним. Что бы ни произошло сегодня, Китти и Сесили вскоре вернутся домой, к сестрам. Экипаж подъехал ко входу. Китти с внезапной и пронзительной болью вспомнила, каким чудесным, каким странным показалось ей все в первый вечер. Воспоминания вспыхивали в ее мозгу, как фейерверк. Горящие свечи, море разноцветных нарядов и сияющих драгоценностей, вкус шампанского, тепло ладони Рэдклиффа в ее руке. «Мы неплохо провели здесь время, правда?» — спросила она Сесили. «Лучше не бывает», — согласилась та. И они снова влились в суталу кубала. Мистер Пембертон на глаза не попадался, за что кити поблагодарила судьбу. Как только они встретятся, ей придется весь вечер молить о прощении, ублажать самолюбие оскорбленного искателя ее руки и уловками выманивать из него предложение, которого она ждала два дня назад. И хотя необходимость покинуть этот зал, этот город, помолвленный, никуда не исчезла, Китти, вопреки требованиям долго хотелось подарить себе всего несколько минут свободы. Тетя Дороти почти немедленно покинула подопечных, чтобы найти мужа, своего мужа, мысленно повторила кити еще не оправившаяся от потрясения. Собралась по своим делам и Сесили. «Мне нужно увидеть Монтегю», — сказала она. «Тогда иди», — мягко откликнулась кити «Но стойте там, где все могут вас видеть». Сесили, оглянувшись через плечо, выстрелила в нее сердитым взглядом, словно нашла это предупреждение смехотворным. Как будто не она вчера попыталась тайно обвенчаться и поспешно обошла зал. В столовой она прошла мимо мистера Делэйси, и они обменялись понимающими улыбками, вспомнив причудливые события недавней ночи. Сесили задержала его прикосновением руки. Она знала, что Китти не хочет ее помощи, но сочла себя обязанной по меньшей мере попытаться. «Вам следует поговорить с моей сестрой», – торопливо посоветовала она. «Неужели?» – неохотно откликнулся мистер Делэйси. «Да. Надеюсь, вы сможете ее простить». Пылка продолжила Сесили. «Понимаю, Китти ведет себя странно и обескуражила вас своими поступками, но она действительно вас любит, мистер Де Лейси». «Неужели?» — взвизгнул он, внезапно сорвавшись в фальцет. «О, боже!» Сесили разглядела в соседней комнате силуэт Монтегю. «Подумайте о моих словах». Зловеще распорядилась она, прежде чем уйти. «Боже, хорошо!» «Не беспокойтесь об этом», — простонал Арчи. Китти прогулялась по залу, не в силах объяснить даже самой себе, какова цель ее перемещений. Наверное, можно было сказать, что она ищет Пембертона, но правда заключалась в том, что глаза высматривали в толпе вовсе не его фигуру. У противоположной стены она заметила леди Рэдклифф, и та помахала ей. Китти ответила тем же. Стоявший рядом с матерью мистер Делэйси, поймав взгляд Китти, почему-то побледнел. Странно. Там же обнаружилась леди Амелия. Волосы зачесаны наверх, юбки строятся вниз. Леди Рэдклифф, должно быть, решила, что дочери будет полезно набраться опыта в этом сезоне перед дебютом в следующем. Леди Амелия прекрасно выглядела, однако воинственный блеск в ее глазах, кажется, предвещал беду. Заиграл оркестр, сообщая о неминуемом начале следующего танца – и бесцельно бродившие до этого момента гости начали собираться в пары. Дамы подхватывали юбки, джентльмены протягивали руки, а потом кити увидела его. Он стоял недалеко, в нескольких футах, и, должно быть, ждал, когда она заметит, ибо, встретившись с ней взглядом, насмешливо приподнял брови, словно говоря, «Вы опоздали». Она вопросительно сощурилась в ответ. Он, приглашающий, вытянул руку, И она без раздумий и сомнений пошла вперед. «Мне бы и в голову не пришло, что вы можете отступить от своих правил касательно танцев», сказала кити приблизившись. «Я решил сделать исключение», — заверил ее Рэдклифф. «Потанцуете со мной, мисс Телбот». Это был их последний шанс. Завтра она едва ли позволит себе нечто подобное, но хотя бы... У них хотя бы останется это воспоминание. Она вложила свою руку в его... И они, не обменявшись больше ни словом, вышли на площадку. Заиграла музыка. Кажется, будет вальс. Ее первый вальс. Рука Редклиффа обвела ее талию. Ее ладонь опустилась на его плечо. Как это отличалось от их первого танца? Отличалось неизмеримо. Тогда их разделял целый океан. Но сейчас они стояли очень близко. намного ближе, чем Китти могла себе представить. Она ощущала тепло его тела, трение гладкой ткани его смокинга о ее платье, давление его ладони на своей спине и даже, хотя ничего невозможно было расслышать за музыкой, его дыхание у своего уха. Она не смотрела на него, не могла, когда они вместе с остальными танцорами заскользили вокруг площадки, совершая пируэт через каждую дюжину шагов. Происходящее стало для Китти полной неожиданностью, и в кои-то веки она не продумала заранее, что скажет, как обернет события в свою пользу. Партнер, видимо, тоже счел ее поведение необычным, ибо через несколько мгновений удивленно хмыкнул. «Вы молчаливы, на вас это не похоже», — заметил он с улыбкой. Она встретилась с ним взглядом, но быстро отвела глаза, испугавшись того, что он может в них увидеть». Давно уже она не нервничала так сильно в его присутствии. «Не знаю, что сказать», — призналась она тихо. «Поверьте, для меня это так же незнакомо и странно, как и для вас». Он плавно закружил ее в пируэте, уверенно направляя вращение. Зал промелькнул перед глазами Китти, а потом они вернулись в объятия друг друга, крепко сцепив ладони. «В таком случае, возможно, лучше начать мне», — произнес Редклифф и сделал глубокий вдох. Я многое понял в разговорах, вернее, в спорах с вами за эти несколько месяцев. Вы заставили меня признать мое собственное лицемерие, подвергли испытанию все мои воззрения, помогли мне осмыслить все те битвы, которые я по-прежнему после стольких лет веду с отцом. Если мгновение назад Китти не могла взглянуть на него, то теперь не могла отвернуться. Его слова словно «пришли из грезы», но она ощущала их как почти невыносимое бремя, настолько близко, слишком близко. Они подступали к тому, чего она всегда хотела, но о чем никогда не позволяла себе размышлять. Снова пируэт. кити совершенно не следила за танцем, сосредоточившись на партнере, и, тем не менее каким-то непостижимым образом их ноги ступали в такт. «Думаю, теперь я совершенно другой человек», сказал он, не отводя от нее взора ни на секунду. благодаря нашей встрече и... Теперь я себе нравлюсь. Мне нравится, кем я стал рядом с вами. Пальцы кити напряглись в его ладони. Каждое произносимое им слово было, как удар молнии в сердце, удар яростный и неотвратимый. Выдержит ли она? Сможет ли выслушать эти признания, если после них ничего не изменится? «Однажды вы спросили», — хрипло продолжил Редклифф, неотступно глядя ей в глаза — «Насколько важным было бы для меня ваше происхождение, будь ваши чувства искренними?» «Я не ответил вам тогда, но, мисс Телботт...» «Китти, вы должны знать, что теперь оно не имеет для меня никакого значения». Она втянула в себя воздух, и это прозвучало скорее как всхлип. «Это так?» — спросила она. Мелодия звучала все громче, танец близился к концу. Они сделали финальный пируэт, на одно мгновение затаив дыхание... Потеряли друг друга из виду, а потом он снова притянул ее в кольцо своих рук. «Да», — сказал он. Музыка умолкла. Танцоры кланялись и приседали в реверансах. Китти, моргнув, отступила назад. Редклифф по-прежнему держал ее в объятиях, словно не хотел отпускать, и когда отпустил, в комнате, казалось, похолодало. Китти похлопала в ладоши, все еще во власти ошеломления — А потом за спиной Рэдклиффа заметила непрошенную фигуру Пембертона. Тот с мрачной миной быстро приближался. «Давайте прогуляемся в саду», — сказала она Рэдклиффу. «Скорее, иначе...» «Иначе что?» — поинтересовался он, протягивая ей руку. «Ничего», — ответила она, но не в силах удержаться, бросила через плечо взгляд на Пембертона, и Рэдклифф это заметил. Они поспешили в сад. На их счастье он был безлюден. Террасу освещали лишь звезды и пламя свечей, льющиеся из окон. Едва успев выйти, Рэдклифф отстранился от спутницы. «Разве вы не...» «Вы по-прежнему ожидаете предложения от мистера Пембертона?» — спросил он, и ровному голосу не удалось скрыть душевную муку. Сердце кити отозвалось болью. «Почему Пембертон выбрал для своего появления именно этот момент? Почему?» «Она могла бы солгать, но обнаружила, что не хочет этого делать». да сказала она. «Ожидаю». Он отвернулся, словно пытался взять себя в руки. «Ясно». Признаться, я думал, что после событий недавней ночи вы отказались от этой идеи. Вижу, как это было глупо с моей стороны. Когда он снова повернулся к ней, его глаза смотрели прохладнее. «Могу я спросить, собираетесь ли вы принять предложение?» «Милорд», начала она дрожащим голосом, В моем положении ничего не изменилось. Мне по-прежнему необходимо обручиться с богатым джентльменом, прежде чем я покину Лондон. В противном случае я буду вынуждена продать единственный дом, которым располагают мои сестры, и самостоятельно найти какой-то способ их обеспечить. Я думала... Я думала, это уже не имеет для вас значения. Она взмахнула рукой в сторону бального зала, словно охватывая жестом те признания, которые там прозвучали. «Я не...» «Так и есть», — откликнулся он и провел ладонью по лицу. «Но обнаружить, что вы собираетесь принять предложение другого мужчины, мне это не нравится». «Тогда я не знаю, чего вы от меня хотите», — воскликнула она, протягивая руки, «ибо я ничего не могу изменить в своем положении. Я должна выйти замуж, и на этот час я ни с кем не помолвлена». Он отвел глаза. «Тогда спросите меня». с болью потребовала она спросите предпочла бы я хотела бы я выйти за мистера Пембертона? окажись выбор только на моей стороне он встретился с ней взглядом хотели бы нет ответила она срывающимся голосом а теперь спросите любила бы я вас несмотря ни на что если бы выбор зависел только от меня он сделал шаг вперед любили бы да призналась она Для меня всегда на первом месте будут мои сестры. Я каждый день буду ставить их потребности выше своих желаний. Но моя любовь к вам столь же сильна, сколь сильна моя нужда в деньгах. Вы видите меня всю целиком, худшей и лучшей во мне, так как никогда никто не видел». Она устремила на него взгляд, открытый, без уловок и притворство, взгляд, исполненный глубоких чувств. Редклифф подошел еще ближе, настолько близко, что смог... протянув руку легко, бережно коснуться ее щеки кончиками пальцев. «Согласились бы вы...» «Согласились бы вы, Китти, выйти за меня замуж?» — спросил лорд Рэдклифф. Джеймс с шероховатым, как песок голосом. Она беспомощно рассмеялась над нелепостью вопроса, словно он сам не знал ответ. «Согласилась бы», — ответила она. «Но прежде считаю себя обязанной предупредить, что мое преданное — четыре сестры». обильно протекающая крыша и поистине океан долгов. На его губах начала расцветать улыбка и, появившись, казалось, не смогла остановиться, пока не засияло все лицо. «Благодарю вас за честность», — задушевно откликнулся он, и кити рассмеялась. «Могу заверить, что мечтаю познакомиться с остальными вашими сестрами. В словах «протекающая крыша» слышу нечто очаровательно постаральное а долги немало меня не смущают». Он помолчал. Разумеется, я понимаю, что вы хотели бы просмотреть мои счета, прежде чем связать себя обязательствами, добавил он, и Кити снова рассмеялась громко и легко. Уверена в этом нет необходимости, заявила она. Если вы поклянетесь, что вы до неприличия богаты и оплатите все долги моего семейства. Я до неприличия богат, подтвердил он, и оплачу все долги вашего семейства. В таком случае Сдалась она счастливо, улыбаясь. «Я действительно хотела бы выйти за вас замуж». Его пальцы скользнули к ее подбородку, их губы сомкнулись в поцелуи, без малейших колебаний, малейшей неуверенности. Они словно оба разучили пьесу заранее и все это время лишь ждали сигнала к началу спектакля. Как только сигнал прозвенел, они безоглядно отдались сцене, и разговор возобновился далеко не сразу. «Джеймс! Джеймс!» Они поспешно отпрянули друг от друга и увидели влетевшего во дворе Карчи. «Вот ты где!» «Мама тебя ищет!» «Амелия куда-то запропала!» «Позвольте, у вас все в порядке?» Он окинул их подозрительным взглядом. «Да, Арчи, собственно, более чем в порядке. Мисс Телбо только что согласилась стать моей женой», сказал Редклифф, беря Китти за руку. «Святые угодники!» воскликнул Арчи с таким видом, словно в него ударила молния. «Святые угодники, что тут скажешь?» Китти с испугом вспомнила, что он может воспринять это известие без чрезмерной радости. В конце концов, еще не так давно он считал себя влюбленным в нее. Судя по неуверенному взгляду Джеймса, его настигло тоже опасение. «Арчи?» Китти попробовала прощупать почву. Он, вздрогнув, овладел собой, бросился к парочке и затряс руку брата. «Великолепные новости! Поздравляю!» Восторженно зачастил он. Я сначала слегка ошалел, но теперь все в порядке. Ужасно глупо с моей стороны. Мозги, как жареный бекон, ей-богу. Китти, я думал, что вы хотели выйти за меня, но теперь, должен сказать, почувствовал облегчение. Не уверен, что мы так уж друг к другу подходим. В общем, наверное, это к лучшему. Вы ведь понимаете? последний он произнес осторожно. С таким выражением лица словно сообщал нежеланные известия, для принятия которых Китти потребуется... Все ее истинно британское мужество. Она ощетинилась. «Арчи», — бросила она раздраженно, — «вы отказываете мне?» Джеймс рассмеялся.